Глава тридцать вторая «Нет, мадам Лолош, и накануне праздника Матери Природы тоже всё расписано. Нет окна», — отбивалась Лорика за администраторской стойкой от желающих записаться на процедуры именно ко дню чествования Создательницы. «Я внесу вас в резерв, и если кто-то отменится... А может, мне не давал спать этот праздник?» Подсознание — странная штука. «Да прям, конечно», — топнула от возмущения дама. «Кто же отменится?» «Все хотят быть красивыми в парке. Издеваешься, Лисовина?» День открытия мастерской красоты подходил к концу, и наши нервы тоже. Я сегодня поняла, что этот неведомый праздник однозначно и есть источник моей смутной тревоги. Ведь я так и не выяснила, зачем Террес меня на него пригласил. «Мадам Лалош, мы нашли выход из возникшей ситуации», поспешила я на выручку Лисовине. Хотелось поскорее выпроводить гостей, и, наверное, поэтому меня внезапно осенило идеей. Оставьте свои данные лорики, и мы пригласим вас на ближайшие занятия в школу красоты. Что ещё за школа? Глалож, будучи дородной гномкой, говорила басом и любезничать не умела. Я хочу, чтобы на празднике на меня все пялились. Твоя школа мне это обеспечит? Дама смотрела на меня снизу вверх, угрожающе двигая косматыми бровями. «Обещаю», — не моргнув глазом, заверила я ее. Кто бы мог предположить, что женщины Элмеза так истосковались по самовыражению. Конечно, нашлись и те, кто мою мастерскую красоты резко осудил, но основная масса. Размах ажиотажа пугал. Особенно я струхнула, когда на открытии явились альфы. Стоя в сторонке, они пристально наблюдали за нашей с девочками работой и о чем-то перешептывались. Я не слышала, но показалось, они решали, как перекрыть мне кислород. Но больше всех напрягал Террас, он не отводил от меня своих пронзительных жёлтых глаз все тридцать минут, пока находился в салоне, а я из-за этого с трудом не путалась в словах. «Школа? Что за слово такое противное?» Подслушав наш разговор, выкрикнула чистокровная оборотница. «К какому именно виду оборотней она относится, я так сходу понять не смогла». Там мы научим искусству самостоятельно наносить на лицо макияж, делать себе локоны и любые прически в домашних условиях. Крепись, Дарина. Улыбка и позитив — наше всё. Подберём вам подходящую косметику, бигуди и заколки. Занятия будут проходить два раза в неделю, вечером, совершенно бесплатно. Эли мы нужны только, чтобы купить средства для создания красоты. Заливалась я соловьём, озвучивая свежую идею, когда заметила, что вокруг нас столпился народ. «А когда первое занятие?» — раздался тоненький голосок из толпы. «Знать бы, все же по наитию». «Мы вам сообщим, вывесим на двери объявление». Я глянула на Ло и, убедившись, что лесовина мою мысль поймала на лету, ретировалась. Дальше она сама продолжит рассказывать клиенткам о школе. А у меня гудели ноги, шумело в голове и отчаянно хотелось тишины. Пошла проверить на каком там этапе преображения очередной счастливицы и с удовольствием отметила, что подходит к концу. Вообще, несмотря на усталость и мелкие эксцессы, в целом я открытием была довольна. Коллектив справлялся с задачами, торговля у веревики шла бойко, запись заполнилась на ближайшие три недели, и никто никого не убил. Запись бы и дальше заполнилась, но я поставила ограничение. Праздник. Кстати, выяснить про него подробности я решила сегодня, как только народ разойдется. По моим прогнозам, это должно было случиться буквально через 15 минут. Галин как раз заканчивала с третьим за день окрашиванием. Жалко бедную фею, но ничего не поделать. У нас получилось три очереди желающих познакомиться с работой салона. Прекрасно, конечно. Но мои девочки уже падали с ног. Ничего-ничего. Главное — пережить этот день. Все равно обработать меньше моделей у нас никак не выходило. Утром на улице собралась толпа, и кому-то отказать было бы ошибкой. Сейчас мы устали, но зато у порога не толпится очередь из стремящихся внутрь дам. Для этого пришлось еще и импровизировать на ходу. Я организовала экскурсию для тех, кто хотел только бегло глянуть на мастерскую и согласился обойтись без презентации. Смешно, но шествие чем-то напоминало мне поход в Мавзолей. Мы запускали гостей в правую створку дверем, а выпускали из левой. Когда те, сделав круг, по салону уходили. Желающих же посмотреть мастер-классы набралось под сотню, и их мы распределили на три группы. 5 Альф, Доминус, Террес, Тервятник, Филин и Лис оказались во втором потоке слушателей. Ну а представители ордена и прессы я определила в первой, чтобы быстрее отстреляться. Кстати, счастливый билетик вытащила монахиня и ушла из салона совсем другой женщиной, красивой и помолодевшей представительницей расы орков. Пока я обходила владение, заключительная презентация закончилась, и как только за последним из гостей закрылась дверь, я вслух застонала, скинула туфли и рухнула на диван, раскинув руки. Боже, какое блаженство это тишина и горизонтальное положение. «Девочки, вы все просто умнички», — поспешила я похвалить своих кудесниц. «Они у меня и правда невероятно талантливы. Бутя, а ты настоящий герой. Тащи сюда всё, что осталось с фуршета, и падайте все рядом». Распорядилась и закрыла на минуточку глаза, прислушиваясь к себе. «Есть хотелось зверски. Мы сегодня даже ужин пропустили». Но моим два раза повторять было ненужно, и вскоре со всех сторон раздался звук падающих тел. Мэри, Галиня, Ло, Бутя, Луиза и даже Веревика раскинулись на диванах и креслах с бокалами и шпажками. «Я так устала, но мне очень нравится это состояние», заявила Мэри, успокоив немного мою совесть. Юная волчица закинула ноги на спинку дивана и потянулась. «Ох, она сильно изменилась за эти несколько дней». превратившись в красивую, грациозную, уверенную в себе хищницу. Ее брат меня точно убьет, обвинив в развращении наивной скромницы. «А мне-то как нравится. Я сегодня почувствовала себя такой важной», — устало призналась Ло. «Мне днем даже взятку предлагали за запись, представляете?» Я очень хорошо себе представляла. Очень. Несколько дней общения с попаданкой и сегодняшнее открытие салона — Перевернули в умах девушек все прошлые устои с ног на голову. «Понимаю сейчас Терреса. Грядёт революция. Хочу я её или нет?» «Ещё как представляем», — поддержала Лисовину и Галинь. «Мне Арчанка Сильва, помните, которая на первой презентации не вытянула счастливый билет и всё время требовала зелёные брови?» Сделала фея большие глаза, и мы закивали. «Действительно, громкую даму сложно забыть. Так вот...» У неё же муж ходит на охоту в команде тигров. Так она обещала мне принести шкуру белки на кисти, если я покрашу её прямо сегодня. «Ох, а к празднику они вообще нам окны и двери вынесут», — покачала головой Веревика. «Что же теперь делать?» «Надеюсь, не вынесут», — поспешила успокоить я коллектив, который пока не знал о моей новой затее. Я придумала, как сделать так, чтобы никто не остался неухоженным. Завтра расскажу вам про школу красоты в подробностях. Обдумаю перед сном детали и расскажу. «Ох, Дарина, у тебя на всё есть решение, и ты всё на свете знаешь», — восхитилась Мэри. На этих словах я, к счастью, вспомнила про праздник. «Далеко не всё, дорогая. И сейчас как раз пришёл ваш черёд просветить меня. Расскажите о торжестве, к которому готовится народ. А ещё мне надо понять». Зачем Альфа Терес вынудил меня пойти туда с ним? Все смотрели на меня изумлённые и молчали. Кто-нибудь знает, зачем ему это? Я оглядела замерший коллектив, привстав с дивана, и на каждом задержала вопросительный взгляд. "Ты идёшь с моим братом?" резко отмерив, завопила Мэри. "Да, это было его условие", спокойно пояснила я. «Ну, наверное, у неё был повод так изумляться. Всё-таки он Альфа. «Я не пойми, кто?» «Иначе твой брат не давал Бутистану разрешения остаться в столице». «Но какой же он всё-таки продуманный стратег? Прямо иногда хочется вцепиться ему в глотку зубами». «Хм, а дело-то не в том, что я неподходящая пара для Альфа». «Да что такого-то, Мэри? Объясни». «Давай я объясню», — предложила Веревика, и все закивали, уступая старшей даме. «Праздник матери природы...» праздник всех женщин Элмеза. Считается, что в этот день Создательница спускается с небес и вселяется в одну из своих незамужних и несвязанных обязательствами с мужчиной дочерей. Поэтому по всему Элмезу проводят женские турниры с целью найти эту избранную. Победительница получает венец отмеченной Создательницей Королевы и изъявляет свою волю. Эту волю жители мира обязаны выполнить. чтобы ни в коем случае не навлечь на себя гнев матери природы. Так вот, я думаю, Альфа-Террес подстраховался. Так как ты пойдёшь на праздник с ним, то не сможешь участвовать в турнире и не сможешь его выиграть. А значит, не сможешь пошатнуть порядок, за которым он так тщательно следит. Я рассмеялась. И всего-то не собиралась я этим заниматься даже. Делать мне нечего. На какое-то время у меня от души отлегло. «А ты зря недооцениваешь возможности обладательницы венца Дарина», внезапно заявила Лорика. «Ты могла бы запросить что угодно, всё. Представь, как ты смогла бы изменить жизнь на Элмезе». «Ещё как бы смогла». «Молодец, Террес, уберёг меня от погружения в политику Элмеза. Не надо мне этого совершенно. Пусть всё идёт своим чередом». «Что уж теперь? Я дала слово», притворно вздохнула. «Значит, пойти быстрым и лёгким путём не получится». «Ну а что бы ты запросила, имей такую возможность?» С любопытством поинтересовалась Мэри. «Обязала бы всех и мужчин тоже ходить в свой салон?» «О, нет, дорогая, я бы потребовала освободить всех бездушных и больше никогда не использовать их тела». На меня уставились шесть пар ошарашенных глаз. «Ну зачем?» — спросил развалившийся на коленях матери волчонок. какое нам до них дело огромная малыйша огромная они загалдели насели с вопросами и мне пришлось поделиться своей теорией о том, что даффл мезу бездушных мать природа наказала этот мир, загнав его развитие в стагнацию обрисовала другой путь развития, где появляются школы и техникумы фабрики и куча других рабочих мест, где женщины действительно свободны от мужчины могут сами выбирать свой путь. а половинчатые не обязаны уходить в поселение, подобные Омеге. Мои помощники слушали внимательно, но много чего пока осознать не могли. Поэтому я поспешила закончить. Ладно, мои дорогие, день был длинный. Мы все устали, а ведь завтра начинаем работать на полную катушку. Давайте-ка сегодня все по домам и отдыхать. Вернёмся к разговору как-нибудь в другой раз. Я даже не могла себе представить, Какое зерно посеяло тем разговором в душе некоторых из них?»